Часть 1. Глава 1. Ух, как же я понимаю сейчас персонажей из сказки Три толстяка. Если бы я всю жизнь имела такой же вес и габариты, как сейчас, я тоже была бы злой, мерзкой и противной тёткой. Козни всякие строила словно башню из кубиков, а в качестве кубиков выступали подлые, местами просто гнусные замыслы. Надо же отомстить стройному, подтянутому большинству. Ишь ты их, прыгают лёгкими козочками, скачут резвыми козликами. А тут передвигайся со скоростью играцы асфальтового катка, да ещё пыхтя и отдувайся при этом. Какая нафиг сексуальность и женская привлекательность? Просто иллюстрация к идеалу славянской женщины. Босая, беременная и на кухне. Единственное исключение не босая, а в остальном верно. Сижу вот, сильно беременная, на кухне, пью свежевыжатый яблочный сок и мрачно смотрю на мир. Почему мрачно? Ну как ещё на него на мир смотреть за 2 недели до родов? Живот огромный, дышать тяжко. Дочура выросла, судя по ощущениям, крупненькая, да к тому же и вертлявая. По всем правилам, вынашиваемый ребёнок на таком сроке просто обязан угомониться, дисциплинированно занять предстартовую позицию, и замереть в боевой готовности, активно набирая вес и силы. Но моя малышка, в точности как её мамуля, чихать хотела направо. Она крутилась и вертелась, как яйца в белгородсе водится, что, учитывая не маленькие размеры деточки, не добавляло мне позитива в мира ощущения. К тому же это очень беспокоило моего врача. Он боялся обвития пуповины вокруг шеи ребёнка. И вообще доктор Литке, который вёл мою беременность в последнее время, был очень недоволен почти трёхнедельным перерывом в наблюдении и всё ещё ворчал и бухтел по этому поводу. А заодно с фрепствовал перестраховываясь. Загрузил меня по полной программе: специальная гимнастика, витаминные уколы, посещение коллективных занятий по подготовке к родам, даже диету специальную мне подобрал, ужаснувшись размерам моего дитяти. А неугомонность этого дитяти вызывала у милейшего литки нервную почесуху. Ох, ах, если так будет продолжаться, придётся делать кесарево сечение, есть риск для жизни ребёнка. Славный хлопотун даже в страшном сне не смог бы увидеть, что пришлось пережить нам с дочкой за эти 3 пропущенные недели. Книга Анны Альховской Лети звезда на небеса, издательство Эксмо. Ох, простите всё я, да я, а кто я не объяснила. Позвольте представиться. Анна Лощинина, работавшая когда-то журналисткой на вольных хлебах, затем совершенно неожиданно для себя, открывшая в себе поэтические способности. Оказалось, что я могу писать не только стихи, но и тексты песен, причём неплохие тексты. И моим творчеством заинтересовалась мегазвезда российского шоу-бизнеса Алексей Майоров. Так мы с Лёшкой познакомились. Ближе и родней человека с тех пор у меня не было, нет и не будет. На нашу слёжкой долю выпало столько испытаний, что создатели бразильского мыла удавились бы от зависти. Судьба оказалась самым талантливым и изобретательным сценаристом, подбрасывая нам всё новые и новые испытания. И вот и сейчас она, судьба, никак не может угомониться, несмотря на моё весьма заметное уже положение. Вначале меня похитили, перепутав с моей подругой, Сашей Голубовской, у которой я жила в Германии. Сашин неожиданно став наследницей многомиллионного состояния, очень интересовала определённых личностей. Нет, не мафия, всё было гораздо круче. За Сашей охотились типы из ЦРУ. Когда-то она совершенно случайно попала в их тайную лабораторию, расположенную в чешских горах. Над ней начали проводить чудовищные эксперименты, но Саша сумела вовремя сбежать, когда воздействие на её организм было ещё обратимым. Узнав из газет, что сбежавшая подопытная стала миллионершей, Стивен Маккормик, главный мозговой центр лаборатории имени Дона Митаещё Крыса, решил завершить начатое, полностью подчинив Сашу своей воле. Обычно от ловам подопытного материала занимался Винсент Морено, полевой агент ЦРУ, но в этот раз Винсент перепоручил операцию по изъятию Саши своим подручным. Я думаю, это связано с тем, что Морено явно симпатизировал моей подруге и потому не захотел лично заниматься неприятным ему делом. Подручный же его, не отличавшийся умом и сообразительностью, умудрились нас перепутать, и в итоге в лаборатории оказалась я. И понеслось. Налёт арабских террористов на лабораторию. Они забирают меня с собой, тоже приняв за Сашу. Я убегаю, успев позвонить своему знакомому, генералу ФСБ Сергею Львовичу Левандовскому. Сбежать мне помогает сторожевой пёс террористов, существо жуткое внешне, бесконечно преданное внутри. Ирландский волколак, получивший от меня имя Май. За меня его никто никогда не любил. Парень не знал, что люди могут не только бить и орать. Сбежать я сбежала, но по пути в город меня вызвался подвести милый улыбчивый толстячок, оказавшийся маньяком людоедом. И от него мне сбежать вряд ли бы удалось, поскольку предусмотрительный и хозяйственный мужачок откормливаемой жертву сажал обычно на цепь в подвале. Но ну и здесь на помощь пришёл Май. Как пёс смог меня найти, не знаю, но он спас меня дважды и тяжело раненный сумел привести помощь. Причём именно тех, кто меня безуспешно пытался найти, Сергея Львовича и его людей. Меня немедленно отправили в Москву, а моим псом занялись Саша, помогавший меня искать Винсент Морено. Я поправилась гораздо быстрее, а вот Май возвращался долго. Но через 2 недели мы с ним снова гуляли по берегу Балтийского моря, дышали свежим влажным воздухом и радовались, что мы живы. Так что триволнения доктора Литки кажутся мне теперь просто смешными. Я допила сок и задумчиво посмотрела на аппетитно пахнущий апельсиновый кекс. В домоправительница Саши, фрау Мюллер, печёт возмутительно вкусные кексы, которые совершенно не вписываются в диету доктора Литки. Ну и пусть не вписываются. И вообще, вписываться на редкость противное слово, вызывающее во всем кулинарное и вкусно пахнущее ассоциации, а совсем другие, пахнущие совершенно иначе, туалетом. Поэтому забудем про диету. Я воровато оглянувшись, отрезала себе кусочек выпечки. Мой валявшийся в дверях неопрятной грудой, немедленно оживился и уселся рядом, гулко стуча хвостом. Ещё бы не гулко, вон хвостяра какой. Я вот сижу на стуле, май на полу, а наши глаза на одном уровне. Вывалил язычару и пыхтит мне в лицо Савинтус. Голова пса и так не очень красивая, изуродована глубокими шрамами. Один глаз почти не видит, ухо разорвано, и это всё из-за меня. То самое лучшее в мире пёс, мой Май. Мы теперь неразлучны. Зверь сопровождает меня всегда и везде, даже к врачу, что поначалу слегка нервировало героитки. Но увидев, как Май гипсовой статуей дисциплинированно сидит у входной двери, доктор успокоился и даже стал припосаждать для пса что-нибудь вкусненькое. Почему я живу у подруги? Так получилось. Ещё совсем недавно, пару месяцев назад я была счастлива. Счастлива потому, что любима и любила. Мне несказанно повезло. Я нашла свою половинку, своего единственного мужчину, для которого родилась на этот свет. Понимаю, звучит пафосно, но что делать, если это правда? Мы с Лёшкой долго шли друг к другу, очень долго, но нашли, не потерялись. И почти 3 года были счастливы. А когда Лёшка узнал, что у нас будет ребёнок, но оказалось, что я, несмотря на свой не такой уж юный возраст, 34 года всё-таки по-прежнему щеголяю в розовых очках. В одночасье моя счастливая жизнь треснула и разлетелась вдребезги. Лёшка, мой Лёшка, которого я любила и люблю, без которого не могу дышать, поверил клевете и выкинул меня из своей жизни, словно старую тряпку. И я ушла в никуда, практически в чём была. У меня есть своя квартира, не в Москве, правда, но своя. Однако туда я не поехала, потому что хотела спрятаться ото всех. Ведь, мои друзья, это и Лёшкины друзья, а отвечать на бесконечные вопросы, переживая всё снова и снова, я не хотела. Именно по этой причине я сменила номер телефона и сбежала к Саше. Почему из всех друзей я выбрала её, а не, скажем, Танского, свою самую давнюю, самую близкую подругу, почти сестру? Наверное, потому что Танский счастлива, у неё прекрасный, обожающий её муж, очаровательные двойняшки, и они с мужем нашей общей с Лёшкой друзья. Танский немедленно рванёт устраивать разборки с Лёшкой. Хали и её муж попытаются поговорить с ним по-мужски, я этого не хочу. Алёшка предал меня, и на этом всё. Саша Голубовская, пережившая недавно разрыв с мужем, оказавшимся редким мерзавцем, понимала меня в этой ситуации лучше всех и оказалась ближе всех. На тот момент она была в Минске, а Танский жила в Швейцарии. Это потом уже мы с ней перебрались в Германию, в Арннмюнте, на унаследованную Сашей виллу. Алёшка, Алексей Майоров, суперзвезда российского шоу-бизнеса и мой бывший муж, утешился довольно быстро. Теперь с ним рядом Ирина, профессиональная заменительница. Поначалу она заменила подозрительно во время заболевшую костюмершу Майорова. Затем стала помощницей администратора, а вскоре, словно кукушонок в чужом гнезде, выкинула вон всех прежних обитателей этого гнезда. Администраторы друга Алексея Виктора, своей родную тётю Катерину, много лет проработавшую майором водомаправительницей меня, причём я совершенно точно знаю, к фабрикации якобы компрометирующих меня материалов и Русик имеет непосредственное отношение. Но моя попытка открыть лёшки глаза была им избита и выброшена вон. Я ушла следом. И с тех пор Алексей Маёров больше нет в моей жизни, в нашей с дочкой жизни. А вот, кстати, Почему я ничего не видела по телевизору и не читала в газетах о нашей звезде? Ведь Алексей Маёров персона медийная, и чтобы за 3 недели я ни разу не наткнулась на упоминание о нём это более чем странно. Я закинула в бездонную пасть Маи последний кусочек кекса и завопила: "Саша, Сашуленция, Сашуридзе!" И зачем так орать? Прогундосила появившаяся подруга, подражая кролику из мультфильма "Привидение Пуха". Я её в первый раз прекрасно слышала. Сашка подошла поближе и с удовольствием потрепала лохматую башку Мая. "Приятель, а ты что такой довольный? Ну-ка, ну-ка, что это? Ага, крошки от кексов в бороде". Анетка она строго сдвинула брови. "Ты опять собакевича балуешь? Мюллер шынкекс кормила. Хебун твое место сидело после подобного кощонства тихонечко, а ты орёшь на весь дом". "Ору, потому что надо". "И чего тебе надо, бастарче? За старче я там щу, причём жестоко, но попозже. А сейчас меня интересует вот что". Ох, тебе, Сашка всплеснул руками. Страсть, что творится? А ну-ка, что нинов в этой жизни что-то ещё интересует? Не кривляйся, бляблизяна, а ответь. Почему я за 3 недели ничего не слышала о Лёшке? Он что, умер, что ли?